Глава девятнадцатая. матильда спит крепко ее не будет даже шум автомобильной сигнализации которая постоянно включается на улице как его и лис в саду за домом от которого я резко просыпаюсь примерно в пять мое сердце колотится а шея и грудь вспотели больше я не засыпаю звенит будильник я иду готовить завтрак Мне повезло, что слушание начнется только в 10.30 утра. Мне нужно поговорить с клерками о моих делах, пока не узнаю планы Карла. Он же скоро вернется домой. Конечно. Я смотрю на Матильду, завтракающую яичницей. От меня она унаследовала подбородок, а от Карла — лоб. Дочь поднимает взгляд. «Почему ты смотришь на меня, мама?» «Прости, милая. Просто думала, как сильно я тебя люблю». Я подхожу к ней и крепко обнимаю. «Папа придет сегодня вечером домой?» — спрашивает она. «Не знаю». Матильда чистит зубы, а я натягиваю костюм, и мы идем в школу. Она забегает туда, счастливая, а я машу знакомым родителям, прежде чем пойти на станцию метро и сесть в поезд. Облокачиваюсь о стену вагона и закрываю глаза. Я держала себя в руках ради Матильды, А теперь она в школе, и я позволяю себе погрузиться в печаль, вызванную всем произошедшим. Больше не нужно притворяться счастливой и говорить веселым голосом. Я покачиваюсь в такт движению поезда, удерживаясь на ногах, несмотря на толчки, раскачиваюсь под ритм металлических колес. Весь путь до Белмарша я стою, опустив голову, не глядя никому в лицо, не встречаясь ни с кем взглядом. Быстро одеваюсь, пытаясь не встрять ни с кем в разговор. Из офиса подаю заявление об освобождении под залог за Роберта, получаю приговор по своему делу из суда, который закончился несколько месяцев назад. Отчет по предварительному расследованию откладывали три раза, и каждый раз не по вине моей клиентки. «Это надолго? Он со своей мамой, но ей нужно уйти», — говорит она, сжимая в руке дешевую электронную сигарету. которую она пытается посасывать, не привлекая внимания охраны. Я смотрю на нее пустым взглядом. «Кто с вашей мамой?» «Мой сын, конечно же. О чем, по-вашему, я говорю?» Раздражение в ее голосе прорезает туман в моей голове. «Простите, да, конечно. Извините, я немного уставшая сегодня». «Как и все мы, милая, как и все мы», — отвечает она, задобренная, более или менее. «Надеюсь, что скоро. До вас там не так много дел, замечаю я. По крайней мере, мы, наконец, получили отчет по предварительному расследованию. Думаете, все будет в порядке?» «Должно быть. Там все хорошо. Вы нашли эту работу, переехали к маме. все должно быть в порядке». «К счастью, так и есть. Судья соглашается с рекомендациями в отчете, и мне не приходится говорить ничего, помимо базовых моментов». «Двадцать четыре месяца общественных работ. В этот раз моей клиентке повезло, но ее пьяная агрессия была для неё нехарактерна. Её жертва, девушка из паба, которая уделила слишком много внимания тогдашнему бойфренду клиентки, будет носить следы от атаки больше двух лет, но, по крайней мере, ее здесь нет и возражать она не может. Сегодня я бы с таким не справилась». Я направляюсь в город быстрым шагом. Слушания закончились, и я могу решить, что делать дальше. Возможно, за ночь Карл успокоился, хотя сомневаюсь в этом. Живот крутит от неуверенности. Я вытаскиваю телефон и включаю его, надеясь, что, возможно, Карл звонил и написал «давай поговорим». Все что угодно, чтобы помочь выбраться из этого тупика — повернуть время вспять и вернуться в те дни, когда мы были еще счастливы. Ничего. Я звоню мужу, телефон прозванивает, но ответа нет. Звоню снова. После двух гудков звонок сбрасывается. Знаю, это значит, что он смотрит на телефон. Я пишу сообщение. Мне так жаль, Карл. Можем поговорить, пожалуйста, XX. Я вижу, что сообщение доставлено, и на мгновение мое сердце подпрыгивает, когда появляется пузырь с точками, показывающий, что, возможно, он пишет ответ. Но ничего за этим не следует. Ни ответа, ни звука. Я пытаюсь снова. Пожалуйста, позвони мне. Пожалуйста. XX. В этот раз нет даже точек. Я убираю телефон обратно в сумку, откидываюсь назад закрытыми глазами, И сижу так остаток пути, заранее утомленная при мысли о предстоящих переменах. Приехав в контору, я передаю документы Марку. На его лице я вижу сочувствие и понимаю, что он собирается мне что-то сказать. И пытаюсь выйти из кабинета клерков, но уже слишком поздно. «Вы уже говорили с ним, мисс?» — спрашивает он. «Это очень сложная ситуация», — отвечаю я, отмахиваясь от него. Мне кажется, он очень хотел поговорить с вами. Звонил в контору несколько раз, спрашивая тут ли вы. «Правда?» — мое сердце подпрыгивает. «Но почему он не позвонил мне на мобильник?» Он явно пробовал, мисс, но не смог дозвониться. Я вытаскиваю мобильник и сразу же звоню Карлу. Опять телефон звонит, а потом переключается на голосовое сообщение. «Он не берет трубку», — говорю я почти со слезами на глазах. «Ну, он оставил вам три сообщения. Уверен, скоро вы свяжетесь». Марк передает мне ком клеящихся записочек. Я читаю их. «Сообщение для Эллисон. Патрик звонил в 10.37 утра. Пожалуйста, перезвоните». Я комкаю их и выкидываю в мусорное ведро у двери. «Патрик, не Карл». «Ну, конечно, вот о ком говорил Марк». Проблеск надежды исчезает. и тяжесть снова опускается на мои плечи. «Да, конечно», — говорю я, и выхожу из офиса клерков, возвращаюсь в свой кабинет, закрыв дверь от всей реальности. Хотя я и поспала прошлой ночью, потому что облегчение от нахождения Матильды перевесило уход Карла, сегодня я не могу закрыть на это глаза. Он ушел, и мне придется с этим разбираться. В полтретьего я выхожу из офиса. Я сказала Марку, что буду работать только в Лондоне, пока мы с Карлом не решим официально, у кого и когда будет жить Матильда. В расписании пусто, так что я организую два выходных, если не появится ничего срочного. После моей настроенности на успех, мой оптимизм поблек, и теперь я просто надеюсь, что, перестав злиться, Карл захочет поговорить. Я запомнила из прочитанного, что в таких случаях может помочь медитация. Мы оба родители Матильды все-таки, столько лет прожили вместе. Не могу поверить, что его нельзя будет уговорить нормально все обсудить. Я вовремя прихожу к школьным воротам и разговариваю с другими мамами и папами, ожидающими своих детей. Звенит звонок, и издание из выносится поток детишек, которых забирают родители. В первом потоке Матильды нет, как и во втором. Она не выходит даже с последним мальчиком, который всегда опаздывает. Он тащит за собой джемпер и запачканную пластиковую сумку, из которой торчат книги. Все ушли, и площадка пустеет. Это словно повтор предыдущего дня. И на мгновение меня охватывает тот же страх. Кто-то украл Матильду и не собирается отдавать ее. Вскоре эти мысли исчезают, когда я осознаю, что в школе она в безопасности. Матильда бы не потерялась, но на месте этого безымянного страха встает другой, более четкий и определенный. Я иду в приемную и жду, пока молодая женщина за стойкой заметит меня. Она раскладывает какие-то папки в задней комнате, и мне приходится сказать «простите» несколько раз, прежде чем она замечает меня. «Могу я вам помочь?» — спрашивает она. Я пришла за Матильдой. Матильдой Бейли, второй класс. Она разве не вышла? Еще нет. Я просто хотела проверить, не осталась ли она в классе. Можно мне пройти туда, спрашиваю я. Давайте я позвоню. Она берет список имен и проводит по нему пальцем, остановившись примерно на трех четвертях пути. Потом набирает номер. Я насчет Матильды Бейли, ее мама пришла. Она с вами? Пауза. Я слышу голос на другом конце провода, но не могу расслышать слова. «Здорово, спасибо. Я скажу ее маме». Она кладет трубку и смотрит на меня. «Чуть раньше сегодня ее забрал папа. Вы не знали?» «Наверное, я... я забыла. Простите». Такое впечатление, что меня ударили в грудь. Но я пытаюсь говорить спокойно. «Тогда лучше поеду домой». Я улыбаюсь женщине, но она уже вернулась к своим папкам. Я быстро иду домой, а сердце гремит в ушах. Карл просто очень рациональный человек, вот и все. Нелогично считать, будто он забрал Матильду из школы пораньше, просто чтобы это сделал он, а не я. Я спешу еще сильнее, отчаянно желая добраться домой и остановить мысли, вращающиеся в моей голове. Я открываю дверь, захожу... мгновение все кажется нормальным. Матильда бежит ко мне и обнимает. Мы садимся на нижнюю ступеньку, и она рассказывает мне о том, что делала сегодня, и как ее друзья были впечатлены, что она говорила с полицией днем раньше. Мы болтаем, и я уже собираюсь пройти с ней на кухню, чтобы дать ей фрукты, когда появляется Карл и нависает надо мной. «Матильда, иди в свою комнату», — говорит он. «Мама собиралась дать мне вкусняшку». «Я принесу тебе апельсин, а потом можешь, пожалуйста, пойти в свою комнату». Я стою в коридоре и жду, пока он не возвращается из кухни и не передает Матильде тарелку. Дочка берет ее и спрашивает. «Что это? Выглядит забавно». «Это апельсин», — говорит Карл. «Можешь теперь пойти наверх?» Стоя спиной к солнцу, лучи которого падают сквозь окно над дверью, Карл кажется выше, чем обычно, внушительнее. «Это не похоже на апельсин, он красный!» «Это красный или кровавый апельсин, Матильда? Органический, полезный для тебя. Просто пойди в комнату и съешь его», — говорит Карл, показывая наверх. В этот раз она так и делает, встает с моего колена с капризным вздохом, И громко, топоча по ступенькам, идет наверх, ясно давая понять, что ей не хочется этого делать. Эллисон, пожалуйста, зайди сюда. Нам нужно кое-что обсудить. Мне хочется сказать ему, чтобы он отвалил, перестал быть такой помпезной задницей. Но моя бравада длится недолго. Я встаю и следую за ним, засунув руки глубоко в карман и брюк, чтобы скрыть дрожь. сажусь на диван и жду когда он ко мне присоединится но вместо этого он встает с другой стороны комнаты перед камином не жду когда он заговорит но карл молчит тишина в комнате становится все тяжелее и тяжелее если мое сердце продолжит стучать так учащенно он его услышит карл я я больше не могу молчать но только я открываю рот Он тоже начинает говорить, заглушая мои неуверенные слова. Я думал об этом всю ночь, Эллисон, и весь день. Мне приходилось со стольким мириться, и я больше так не могу. Что ты хочешь сказать? Чуть ли не блею я. Пожалуйста, ничего не говори. Это и так очень сложно. Но мне нужно сказать то, о чем я думаю. Все зашло слишком далеко. Я киваю молча, понимая, что прижала ладонь к рту, хотя не помню, когда это сделала. Я подам на развод, Эллисон. Пути назад нет. Я поговорил сегодня с юристом, и закон на моей стороне. Я могу развестись с тобой по причине безответственного поведения. Ты знаешь, через что ты заставила меня пройти, особенно за последний год. Я? не отдай мне закончить. Для меня это очень сложно. Меньшее, что ты можешь сделать, — это дать мне договорить. Я скоро взорвусь, во мне бурлят слова защиты, обвинения, извинения, боль. Они извиваются и корчатся, и если я не выпущу их изо рта, они взорвут мне голову. Но я молча киваю. Это меньшее, что я могу сделать. Я хочу, чтобы ты покинула дом. Сегодня же. «Понятно, что тебе придется забрать остальные вещи позже, но пока что я хочу, чтобы ты собрала сумку и ушла. Принимая во внимание твое поведение, у меня не будет проблем с получением статуса основного опекуна Матильды. А учитывая, что я отдал деньги за дом из своего временного пособия по безработице, у меня больше прав находиться здесь, чем у тебя». «Я поражена». Забыла все слова. В голове кипящая масса шума, я не могу проанализировать сказанное Карлом. Однако тебе выплатят за часть дома, и я не стану с этим спорить. все таки тебе нужно где-то жить. Но, учитывая, что это дом Матильды, а я тот, кто будет за ней присматривать, логично, что здесь останусь я. Ты понимаешь, что я говорю? Смятение, которое я ощущаю, должно быть, отражается и на моем лице. Я сглатываю, делаю вдох и выдох. Карл продолжает смотреть на меня, словно в ожидании ответа. «Хочешь, чтобы я съехала?» — наконец спрашиваю я. Так я и сказал «да». «И ты станешь опекуном Матильды?» «Очевидно». Ты же не пытаешься сказать, что можешь за ней присматривать. Ты за собой это присмотреть не можешь. В его голосе не осталось ничего, кроме презрения, даже гнева. Но... но она любит меня. Я ей нужна. Теперь я плачу, слезы катятся по лицу. Ладно, Элисон, мне явно придется сказать тебе все прямо. Карл садится на край кресла и наклоняется над кофейным столиком. Я подумала, что если он будет одного роста со мной, это поможет, но его близость скорее больше пугает меня, а не меньше. С чего начать? Он делает глубокий вдох и перечисляет. Алкоголь — галочка. Часы вдали от нее — галочка. Курение — галочка. Мой эгоизм — работа на выходных и по вечерам — галочка. Мой эмоциональный эгоизм — галочка. Его список раздавливает меня. В голову приходят слова защиты. Мне пришлось вернуться на работу, потому что он потерял свою. Природа профессии баристера подразумевает, что ты можешь получить работу внезапно и готовиться к ней до поздней ночи. трудности общения с клиентами и постоянные косяки уголовного правосудия, из-за которых иногда лучше выпить с коллегами, людьми, которые все понимают, чем приносить домой эту жестокость и грязь. Но прежде чем я успеваю что-либо сказать, он продолжает. И ты можешь сказать, что все это необходимо для твоей карьеры, Эллисон, но ты могла бы присоединиться к Королевской службе уголовного преследования, или стать штатным юрисконсультом у солиситеров. Ты могла бы все упростить, но нет. Ты пристрастилась ко вниманию, которое получаешь, когда стоишь в парике и мантии. Тебе нравится находиться в центре сцены. Посмотри, как ты пытаешься перевести на себя все внимание при встречах, рассказывая людям о своих делах. Смотри, как ты выпендривалась, получив свое первое дело об убийстве. Слова Карла срываются с его языка все быстрее и быстрее. Он, наконец, озвучивает годы неприязни. «Карл, послушай, может, заткнешься? Всегда говоришь только ты, теперь моя очередь!» — кричит он. Я поднимаю руки, вжимаясь в сиденье и подбирая ноги под себя, словно пытаясь казаться меньше. И ничто из этого не имело бы значения, если бы не влияло на Матильду. «Ты ужасная мать. Она никогда не стоит для тебя в приоритете. Ты никогда не отводишь ее в бассейн и не заботишься о том, что ей нужно для школы. Тебе даже нельзя доверить забрать ее вовремя с занятий. Вчера ты чуть не потеряла ее, черт возьми», — говорит он. «Но я люблю ее», — шепчу я. «Люблю. Разве это вообще не считается?» «Нет. Когда ты присматриваешь за ней так ужасно, нет. активно вредишь ей, в этом я уверен. Я не позволю этому происходить, больше нет. Нужно было с самого начала понять, что ты не способна быть матерью. По крайней мере, я помешал нам завести второго ребенка, когда увидел, какая ты. В мгновение я молчу, до меня доходит смысл его слов, и я спрашиваю, что ты имеешь в виду, говоря, помешал нам? Что ты хочешь этим сказать? Я сделал вазоктомию, конечно же. Я не был готов рисковать. А тебе нельзя доверить прием таблеток. Он смотрит на меня так, словно я безумна, если считаю по-другому. Ты... ты сделал вазоктомию? Когда ты сделал вазоктомию? Почему не сказал мне? Ты позволил мне думать... Говорю я, спотыкаясь на словах. «Вскоре после рождения Матильды», — говорит он. «Я бы снова так поступил, Элисон. Не понадобилось много времени, чтобы понять, насколько ты безнадёжна как мать. Ты бы ни за что не справилась с двумя. А теперь ты сделаешь хоть что-то правильное и уйдёшь без ссор. Она может приезжать к тебе на выходных, но я прослежу, чтобы они ней хорошо заботились». «Ты не можешь так поступить, Карл!» «Я тебе не позволю», — говорю я, наконец найдя в себе силы спорить, поражённая его словами. «Я не даю тебе выбор, Элисон. Я просто говорю тебе, что произойдет. У поступков есть последствия, знаешь ли?» «У поступков есть последствия». Никогда раньше не видела его таким... Таким спокойным и одновременно яростным. Он резко кивает в такт своим словам. Становится ясно, что сейчас я ничего от него не добьюсь. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» — спрашиваю я. Он довольно кивает и садится обратно на стул. «Я отведу Матильду куда-нибудь в кафе. Пока нас не будет, ты упакуешь вещи и уйдешь. Я скажу, что тебе пришлось уйти по работе». «Могу я пойти попрощаться с ней?» «Не думаю, что это хорошая идея. Не сейчас. Ты на взводе, и я не хочу, чтобы она расстроилась. Увидишься с ней на следующих выходных, через пару дней все организуем». «А что насчет моих вещей?» — спрашиваю я, хотя в действительности это не так важно. «Со временем все решим. Ты сможешь забрать остальные вещи на следующих выходных». У поступков есть последствия, не забывай. Все это ты сама навлекла на себя. Он все продумал. Я иду наверх, закидываю одежду в чемодан, впихивая туда все подряд. Я заставляю себя подумать о том, что мне нужно для работы, забираю чистые воротнички и белые рубашки. По крайней мере, моя мантия в конторе, так что мне не придется таскать ее с собой. Я слышу, как открывается и закрывается парадная дверь, и голос Матильды становится все тише по мере того, как они удаляются от дома. Я осматриваю нашу спальню, внезапно понимая, что она в последний раз для меня наша. Карл всегда любил спихивать меня к краю кровати и спать, развалившись посередине. Теперь он сможет это делать безнаказанно. Все пространство теперь его. На мгновение вся значимость случившегося наваливается на меня. Тяжесть такой силой, что мне приходится сесть на кровать. Мне не хватает дыхания. Я больше никогда не буду здесь спать. Никогда не почувствую тепло Карла рядом. Но я беру себя в руки и продолжаю собирать вещи. Вызываю такси и жду внизу с чемоданом. Рядом с Гарден есть Тревелодж, я останусь там. Когда-то у меня были друзья, прежде чем я попыталась соединить вместе Матильду, работу, Карла и Патрика. У меня складывается ощущение, что я уже месяцами не говорила ни с кем за пределами школьных ворот или конторы. Я мельком подумываю о том, чтобы позвонить ранее, но мы еще плохо друг друга знаем, поболтали только пару раз. Вряд ли я могу заявиться к ней со своим чемоданом и разрушенным браком. Приезжает такси, и я сажусь в него. Оно едет вперед, а я смотрю в окно. Все просочилось у меня между пальцами. Дом, дочь, муж, любовник, хотя сейчас это вряд ли имеет значение. Я приезжаю в лучше и регистрируюсь, а потом тащу чемодан по ступенькам на третий этаж, так как лифт не работает. В воздухе стоит запах жареной еды, а на изголовье кровати что-то липкое. Даже не раздеваясь, я заворачиваюсь в одеяло на кровати и, как мне кажется, много часов смотрю на стену, прежде чем засыпаю. Снится мне только Матильда. Она бежит впереди меня, а я никак не могу до нее дотянуться.